Глава 7. Утром, когда я еще только умывалась, истошно затрезвонил телефон. Это я ночью, чтобы не проспать будильник, сделала звук максимальным. Конечно, Галя. Я нажала мокрым пальцем на зеленый кружок с трубочкой. По экрану поползла капля, как слеза. Лицо подруги выражало крайнюю степень возбуждения, вызванного любопытством. Шафранова, ты одна? Громким шепотом спросила она, приблизившись к камере. «Одна-одна, говори нормально». Я закрутила экран и взяла с крючка полотенце. «Рассказывай давай, что было? Когда он ушел, О чем говорили? Приставал?» Я усмехнулась, наливая кофе. «Галка, ты помнишь, что у меня собеседование сегодня? Что мне собираться нужно?» «Я поэтому и звоню пораньше, чтобы ты успела мне все рассказать», — доходчиво объяснила мне подруга. «Ну что было, колись давай!» Отхлебнув кофе, я изучала свое отражение в зеркальце. Под глазами залегали нежно-голубые круги от недосыпа. Нужно будет постараться с макияжем. Все было, Галь. Как думаешь, что мне лучше надеть? Построже что-то, по классике или что-то трендовое? Галя онемела на несколько секунд. То ли от возмущения, то ли от удивления. Я одним глотком допила кофе и прошла в комнату. В общем-то, у меня еще целый час был в запасе до выхода из дома. Можно было не особенно торопиться. Было все? И ты молчишь? послышалось из телефона. Однако выражение Галиного лица я видеть не могла, потому что искала пакет с косметикой. Перед ремонтом я свалила в него все, чтобы не потерять, а теперь не могла найти. Я не молчу. Сразу же вот тебе доложила. Поддалась искусу, совершила грехопадение или как там это сейчас называется. Вернувшись с пропажей, я разместилась на диване, сев по-турецки, и разложила перед собой весь свой арсенал. «Ну ты просто огонь, подруга!» Галка крутила головой недоуменно. «От тебя я точно этого не ожидала! Думала, ну, может, он тебя поцеловать попытается, а ты такая, нет-нет, что вы, позвольте вам выйти вон!» Ну, в таком духе. «А оно вон, вишь как!» Сорвала с петель дверцу. Я сосредоточенно наносила тоналку на подглазья, стараясь замаскировать следы бурной ночи. «Галк, ну так что мне надеть? Я серьезно. Галя пропустила мой вопрос как несущественный и задала более важный на данный момент. «И как он тебе? Там хоть...» И она показала между двух ладоней некий размер какого-то своего идеала. Я с шумом выдохнула воздух. «Нормально все и там, и сям, и вообще. Ты же знаешь, что я интимными подробностями просто физически не могу делиться». Галка посмотрела на меня взглядом, в котором сочетались немой укор и разочарование. «Потому что совести у тебя не грамма, Шафранова. Впрочем, ничего нового. Я вот тебе все рассказываю до последнего сантиметра». Я кивнула. «Помню, помню. И вот, честно, без некоторых знаний о некоторых сантиметрах я вполне могла бы обойтись». Галя махнула рукой. Ты хоть довольна? Еще встречаться будете? Я отложила карандаш для глаз, задумалась. Если с первым вопросом все более-менее понятно, Галк, ну я же не пророк, не медиум, ну мне хорошо было. Будет что-нибудь дальше или нет, откуда же я знаю? Может, он больше не позвонит? Какая-нибудь разовая акция для несчастной разведёнки. И самой же стало противно от своих слов. Подруга возмущенно взмахнула рукой. «Даже и не думай так. Ты этот самый, главный приз, джекпот. Я твоему Сёмке морду расцарапаю при встрече за эту твою самооценку. Подруга, помни, ты лучшая я. Надень тот костюмчик от Шанель, черный. Собирайся и удачи. Жду звонка». Я достала костюм. Подруга была абсолютно права. Кокетливая классика была попаданием в яблочко. Юбка в крупную складку до колен — Приталенный жакет с короткими рукавами, отложным небольшим воротничком и бантиком на груди. Сзади по спинке спускался ряд пуговиц, обтянутых той же черной тканью. Покопавшись в сумке, я выудила новые колготки, тоже черные, непрозрачные. Одевшись, я посмотрела на себя в стеклянную дверь кухни. Вроде бы неплохо. Я решила посоветоваться с Настей и пошла к ней через коридор прямо в тапочках. Соседка открыла дверь и замахала мне рукой, чтобы я заходила. Она тоже уже была одета. Строгая юбка-карандаш, кипина белая блузка с широкими рукавами и серая жилетка с двумя рядами черных пуговиц. Волосы гладко зачесаны, ни одного волоска не торчит. А на затылке аккуратный хвостик с бантиком. Почти как у меня на жакете. Конфетка. Мм, круто как!» — оценила Настя мой внешний вид. «Это Шанелька же, да? Просто шик!» Ноги у тебя бомбические. Бастин до тебя стоит в рабство, не задавая вопросов. Отвечаю. Тогда отлично. Выходим через пять минут. Ботильоны, пальто, сумка. Пшикнув на запястье духами, я проверила ключи и телефон и вышла. Через несколько минут мы уже шагали на остановку, чтобы доехать до метро. Зато на метро без пересадок, нам до Менделеевской, а там пешком десять минут успокоила меня Настя, хотя я не жаловалась и ни о чем не спрашивала. Салон, или просто магазин мужской одежды для респектабельных мужчин «Кейс Стайл» располагался в уютном переулке и органично вписывался между двумя старыми зданиями с благородно потрепанными фасадами. В двух наружных витринах «Кейса» располагались манекены, изображающие, наверное, тех самых респектабельных мужчин, выглядящих дорого и престижно благодаря правильному выбору магазина одежды. За дверью располагался светлый просторный холл. Небольшое количество демонстрационных ниш с товарами известных брендов и ресепшн. Все остальное таинство скрывалось за двустворчатой массивной деревянной дверью. Это мое рабочее место, – сообщила Настя. Мы здесь вдвоем сидим. Я еще одна девочка. Она постарше, вроде тебя. Но такая, мне-то себя прямо цены себе никак не сложит. Ленка зовут. Она сейчас в отпуске. Настя нажала на какую-то панель на стене за своей рабочей стойкой, открыв платяной шкаф, до этого совершенно незаметный. «Давай сюда пальто». Она критически оглядела меня. Все отлично. Хорошо, что Ленки нет, а то устроила бы тут сейчас личный допрос с пристрастием. Постой теперь, подожди, я сейчас». Она скрылась за этой самой деревянной дверью, а я осмотрелась. Что ж, место, по всей видимости, действительно дорогое и пафосное. Тонко пахло дорогой кожей и мужским элегантным парфюмом, отдающим сигарами и сандалом. Ждать пришлось недолго. Вскоре Настя выглянула и молча поманила меня пальцем, приложив его тут же к губам, чтобы я молчала. Сразу за дверью создалось впечатление, что я оказалась в старинном английском особняке. Стены в деревянных панелях, картины с подсветками, зеленая ковровая дорожка под ногами. Мы прошли по коридору, минуя ряд дверей с обеих сторон, В самом конце располагалась одна по центру со скромной темно-золотой надписью «приемная». Поскольку знака, что издавать звуки уже можно, не было, я молчала. Настя выдохнула и приоткрыла дверь. В приемной было пусто, и она протащила меня через нее, оставив там, шипнув: «Жди». А сама ускакала, поспешно и бесшумно. Практически в эту же секунду отворилась директорская дверь, и из нее вышла девушка в таком же, как у Насти, костюме. Оглядев меня с головы до ног, она неохотно, едва заметно кивнула и сделала шаг в сторону, пропуская меня в чертоги бастинды. На меня весь этот пафос не производил ни малейшего впечатления. Они всего-навсего торгуют шмотками, а пыли в глаза. Хотя, конечно, и понимала, что статусность клиентов этого требует. Роскоши, осознание элитарности, недоступность для простых смертных. После всего этого я ожидала увидеть на месте директора эдакую «Снежную королеву», как минимум Миранду Присли из «Дьявол носит Прада». И была крайне удивлена, когда увидела перед собой женщину небольшого роста, весьма приятной наружности. Она даже улыбнулась мне, предлагая присесть. Конечно, костюм, очки, холодные руки — все выдавало в ней немалый достаток и вкус. Но сама она не выглядела холодной, в отличие от собственной секретарши. «Вы, Лидия, хотите кофе?» Не дожидаясь ответа, она нажала кнопку на сенсорном экранчике перед собой. «Спасибо, только я Лилия». «Простите, я неправильно расслышала. Меня зовут Гранислава Игоревна. У вас есть опыт работы в сфере обслуживания моды?» «Вот так все начинается и заканчивается», — подумала я. «У меня нет такого опыта». Я приподнялась. «Извините, я, наверное, зря побеспокоила вас». Женщина мягким, но властным жестом остановила меня. Опыт это не самое главное, что мне нужно от моих сотрудниц. Визуально вы подходите, ведете себя с достоинством и корректно. Прошу вас, если не затруднит, пройдитесь по кабинету. Мне нужно поближе увидеть, как вы двигаетесь. Отказаться было неловко. Покраснев, я прошлась взад-вперед, чувствуя себя ужасно глупо. Затем Гронислава попросила меня достать книгу с верхней полки шкафа и поставить ее на нижнюю. Проделав все это, я пообещала себе, что если мне удастся выбраться отсюда, не умерев от стыда, то первым делом я расправлюсь с Настасией, а потом... Хорошо, присаживайтесь. Не замечая моего смущения, проговорила Бастинда. Расскажите о себе, Лилия. Я соображала несколько секунд. Вошла секретарша с подносом, молча поставила кофе и удалилась. Никаких, пожалуйста, спасибо. Странные правила. Интересно, в чем смысл? Я слушаю, Лилия. У меня еще пять минут, которые я могу уделить вам. Сказано было тоном ровным, мягким, но как-то так, что я внутренне собралась и рассказала очень краткую версию своей биографии. Родилась в Москве, закончила юридический факультет. До этого времени не работала. Вернее, работала по специальности на дому, без оформления. Почти в разводе, детей нет. Английским владеете? Немного разговорным. Гранислава потарабанила пальчиками по столу, а я отпила кофе из чашки. Чего уж там, наверняка он здесь отличный. Меня смущает отсутствие опыта, но только лишь немного. В конце концов, пройдете стажировку чуть дольше, если потребуется. Она посмотрела в окно, затем на меня, снова в окно. Я допила кофе. Он и вправду был превосходным. «Вы хорошо держите себя, Лилия». Даже несмотря на стрессовую ситуацию, собеседование и крайнюю степень смущения. Интересно, а зачем есть стеснительные девы вроде меня? Набирала бы из тех, кого и тяпкой не прошибешь. А ситуации в нашей сфере бывают разные. Продолжала директор спокойно, словно отвечая на мой молчаливый вопрос. Но мне не нужны девицы, чересчур уверенные в себе. Мне не нравится такой стиль работы. Мне нужны леди. А я, значит, леди. Мне стало смешно. Однако я просто кивнула. «Давайте попробуем. Приходите завтра. Стажировку можете пройти в своей одежде. За это время вам закажут униформу». Я поняла, что мое собеседование благополучно пройдено, и встала. «Спасибо, Гронислава Игоревна». Поколебавшись, не зная, что еще сказать, попрощалась и вышла. Быстро пройдя по коридору, я вылетела в холл. Перед ресепшеном стояла пожилая пара. Настя о чем то ворковала с ними, сделав мне страшные глаза, чтобы я не перебивала. «Вот, смотрите, указанное время. Мы накануне позвоним вам, напомним. Да, конечно, спрашивайте». Ждать больше я не могла, мне хотелось на воздух. Скользнув к потайному шкафу, я взяла пальто и молча вышла. Расскажу Насте все по телефону. Выйдя из переулка, я наткнулась на маленькое бестро. За стеклянными стенами посетителей не наблюдалось, и я вошла внутрь. Шурму, пожалуйста, и большую колу». Организм требовал калорий за стресс. Я забилась в угол диванчика за самый отдаленный столик и достала телефон. Мне очень захотелось поговорить с Галкой или со Славой. Но, решив покончить с самым неприятным, разблокировала Семена и набрала его.